«При тут Джин? Он просто прилип ко мне, как репейник. Я не о нём, а я о нём. Послушай, Аля, если ты хочешь выбрать другого мужчину...» «О, Господи!» — я упала на кровать. «Эд, ты меня в могилу сведёшь. Повторяю ещё раз. Мне не нужен Джин. Мне нужен ты. И только ты. Но тебе на это, похоже, наплевать, потому что запираешь меня в четырёх стенах, а сам идёшь работать».